Мария Коваленко. Овертайм. Любима для капитана. Глава 1. Пресс-секретарь. Шли последние минуты третьего периода матча. Одна из лучших команд лиги, любимчики публики и хозяева площадки, бездарно проигрывала признанному аутсайдеру всего чемпионата. Главный тренер, истратив весь свой запас ругательств, молча досматривал матч. Он уже знал, что с разницей в два очка команду не дотянет до овертайма даже упрямый, нахрапистый капитан. Начало сезона положено, и пусть бы это был тот самый первый блин, который всегда комом. В противном случае, ещё два-три таких поражения, и спонсоры помашут ему ручкой. Без их поддержки клуб не осилит баснословные гонорары звёздных игроков. Сколько у нас времени сегодня до пресс-конференции? Главный тренер обернулся ко второму тренеру. пожилому грузному мужчине. Не больше часа. Вечером здесь какой-то концерт. Организаторы просели поторопиться. Чёрт, да за час после такой игры парни даже человеческую речь не вспомнят. Эдуард Станиславович, ко мне-то какие претензии? Второй тренера развёл руками. Все вопросы к генеральному менеджеру и пресс-секретарию? Дим, так секретаря ж уволили. Одного уволили, другого наняли. хмыкнул тот наш скруджмак, да кого-то нашёл. Вроде как сегодня даже посчастливится лицезрить. Если сам скрудж, ничего хорошего не жди. Вот-вот. Оба мужчины не сговариваясь попливали через левое плечо. Замена даже обслуживающего персонала в самом начале сезона примета хуже и не придумаешь. Табло показывало, что остались последние секунды матча. Вот и заречный шанс отыграться. ТЛ на глазах. Не надеясь ни на кого, капитан Нечаян налупил по воротам противника. Он отчаянно пытался нащупать хоть какую-нибудь брешь в защите везучего голкипера и вколотить проклятую шайбу. Рядом без особого толка суетился огромный защитник Борис Конев. Сегодня он только мешал заслоняя капитану обзор. Перекрывая оглушающий шум трибун, раздалась сирена. Игроки все еще неслись по льду, словно не верили, что игра окончена. Капитан остановился последним. Зло сорвал с головы шлем и вытер рукавом пот с лица. Но большая сил не осталась. Счет 1-3, самое кошмарное начало сезона, которое только было в его карьере. «Ребята, не задерживаемся, проходим в раздевалку». Второй тренер, Дмитрий Иванович Конев, сочувственно похлопал каждого по плечу. «Проигрывать тоже надо уметь с достоинством». «Иваныч, это вы своему сыну скажите!» Из глубины раздевалки послышался голос капитана. «По его милости мы почти весь последний период в меньшинстве играли. Мёдом ему на скамейке штрафников, что ли, намазано?» «Заткнись, Таранов!» Тут же огрызнулся Борис. сам не лучше. Или думаешь, что раз одну шайбу закатил, ты уже герой? В отличие от некоторых, я работал не только кулаками, капитан хищно склобился, но ну и головой. Защитник чуть не взорвался от гнева. Вся злость, которую не удалось выплеснуть на противников, готова была обрушиться на сотоварищей по команде. Если бы вратарь вовремя не остановил его, к пресс-конференции синяков на лицах спортсменов значительно прибавилось бы. Таранов, но этот раз живи. Скажи спасибо своему дружку Гагарину. Сквозь зубы процадил Борис. Лучше бы он на площадке был таким шустрым. Тогда ценып ему не было. Голкипер Иван Гагарина оскорбление пропустил мимо ушей. За Диреконевым он играл не первый год. Да и доля, правда, слава к Борису была. Пропустить 3 шайбы в первой же игре это уже через чёрт. Хорошо ещё, что Андре удалось хоть как-то улучшить счёт. и смягчить их позор. Ну как? Полегчало соколики? Второй тренер все это время терпеливо ждал, когда общее напряжение пойдет на спад. Сам в прошлом хоккеист, он хорошо знал, что сейчас чувствует команда. Гагарин Таранов, Клюев. Через час жду вас в заде для пресс-конференции. Не опаздывать. Я пас, сухо ответил капитан. У меня сил нет. Вон Борька кулаками не намахался. Он пусть и идет. Андрей. Дмитрий Иванович тяжело вздохнул. Что, Андрей? Я уже 30 лет, Андрей. Таранов накинул на широкие плечи полотенце. Да не дам я во времени, именно ваш сын был капитаном этой команды. Ему журналистам и в первую общаться, справится. А я действительно устал. Капитан больше ничего не стал пояснять. Все мысли были контрастным душем, да 30 минут хорошего массажа. Мышц от напряжения так забились. что каждый шаг давался с трудом это там на ледовом арене в разгар схватки не чувствуешь ничего играешь выкладываясь по полной словно по венам вместо крови течёт нетриметан и вместо живой плоти метал но потом за всё приходит черёд платить каждый удар о бортик каждый уболевый приём соперника напряжение и постоянный контроль ситуации ничто не проходило беспеменно второй тренер снова вздохнул Капитан он понимал. Андрей сегодня почти всю игру тянул на себе. На их характер сына мужчина знал отлично. Борис был неплохим защитником, молодым, перспективным, но общаться с репортёрами не умел совсем. Куда ему до Таранова? Тот небось и на свет появился с буквой К на груди. Прирождённый лидер, когда надо, расчётливый, когда надо сумасшедший. Скруч наверняка до сих пор раздувается от гордости за то, что сумел увести Андрея из-под носа американцев. И вот теперь на первой пресс-конференции сезона без него. Борька, явишься вместе с Клювым и Галгариным. Второй-то я не решил на капитана не напирать. Где зал, знаете? И это постарайтесь не распугать репортёров своими хмурыми рожами. Дмитрий Иванович осмотрел суровым взглядом троих названных хоккеистов и вышел. Нужно было ещё успеть поставить обо всём известность тренера и встретить нового пресс-секретаря. Не повезло парню с первым рабочим днём. Вот уж как говорится, с корабля на бал. Генеральный менеджер Северных Волков Юрий Репин, нацепив на лицо профессиональную слащавую улыбку, приветствовал собравшихся журналистов. В глубине души он лично придушил бы добрую половину из них за скобрёзные жиденькие тексты о команде. Но непробиваемая маска радушия и благодарности прочно скрывала тайные желания молодого мужчины. Рядом с каменными лицами сидели трое игроков и тренер Эдуард Станиславович Еграцкий. Все ожидали начала экзекуции, противно досадно, но такова была жизнь. Спонсоры предпочитали публичность, а болельщики своих кумиров, особенно их унижение. Пресс-секретарь задерживался Ребен поправил безукоризненно узел на галстуке и лично подал сигнал к началу интервью. Ожидание смерти хуже самой смерти, вспомнилась ему фраза. Акулы пера почуя в кровь, все степенно бросились на своих жертв. Вопросы, один против не другого, посыпались на игроков и тренера, как из рога изобилия. Сводить проигравших, какими бы они ни были чемпионами в прошлом, никто не собирался. После седьмого вопроса даже хладнокровный сдержанный тренер начал закипать. Похоже, репортёров ничего, кроме позора команды, не интересовало. Чувствовал себя гладиатором на арене, прошептал себе под нос Гагарин. Голкиперу сегодня доставалось особенно крепко. Нет, это не арена, это мясобойня, проворчал бывший капитан Борис Конев. Неожиданно дверь в конференц-зал приоткрылась. Луч изорнул улыба журналистам. Между рядами кресел продефилировала молодая женщина. Все три игрока громко присвистнули, а генеральный менеджер шустро приподнялся со своего места. "Уважаемые господа", начал он. "Позвольте вам представить нового пресс-секретаря Северных Волков очаровательную Анастасию Игоревну Барскую". По залу прошёл шепоток. В отличие от журналистов, игроки и тренер не проронили ни слова, так и сидели с открытыми ртами. Наблюдая, как новоявленный официальный представитель команды, поправив юбочку, заняла место у микрофона женщина-пресс-секретарь. Впору всей команде вешать коньки на гвоздь. "Спасибо хоть какого, гм, а все конни наняли". Еле слышно успокоил коллег Гагарин. "Её бы в помощницы к нашему массажисту". Цокнул языком сидящий рядом Конев. "И к Орену работать веселей и нам приятней". парни дружно прошлись, оценивающими взглядами по новой коллеге. Длинные белокурые волосы были собраны в строгий пучок, на губах алела помада кроваво-красного цвета. Простенько на вид белая рубашка, юбка до колена до туфельки на шпильке. Вроде ничего особенного, а взгляд этамочка притягивал к себе, как магнитом. Репортёры готовы были есть из её рук. Не прошло и 10 минут с появления этой Анастасии, Как тема последнего поражения была забыта, и разговор пошёл о планах на будущее и не раскрытом потенциале новых игроков. Хоккеисты с неподдельным интересом слушаливс в грамотный и чёткий комментарии красотки и поедали её глазами. Та ничего не замечала, погрузившись с головой в интервью.